Ощущение особой горестной солидарности, возможной только среди служителей церкви, узнающих друг друга в окружающем их нелегком мире. Ощущение товарищества, складывающегося из ритуалов, понятных друг другу слов, намеков, жестов, интуиции, группового инстинкта и параллельных одиночеств, где каждый, как в келье, пребывает в своем, и все разделяет одно общее одиночество. «Что может сделать, — опять заговорила Грис Марсала, — монахиня, которая в сорок лет вдруг понимает, что продолжает оставаться все той же девчонкой, подавляемой своим отцом? Девочкой, которая ради того, чтобы не огорчать его и не совершить никакого греха, взяла на себя самый большой грех, за всю свою жизнь так никогда и не иметь действительно собственной жизни. Хорошо ли она поступила, или наоборот, безответственно и по-дурацки, когда в 18 лет отказалась от земной любви, которая включает в себя такие слова, как доверие, отдаваться, секс? Она смотрела на Куарта так, словно и правда ожидала от него ответа. Что делать, когда эти размышления посещают тебя слишком поздно? «Не знаю», — ответил он искренне, дружески. «Я всего лишь рядовой пехотинец, и в моем ранце немного ответов». Он обвел взглядом комнату, скромную мебель, компьютер, и снова, встретившись глазами с женщиной, улыбнулся ей. «Может быть, как раз и следует разбить зеркало, а потом купить себе другое?» Он помолчал. «Для этого нужна смелость». Грисмарсала некоторое время не отвечала — Потом, медленно развернув салфетку, аккуратно положила ее на подлокотник кресла. «Может быть», — сказала она. Но отражение уже не то же самое. Когда она подняла снова свои светлые глаза на Куарта, в них была какая-то отчаянная ирония. В жизни мало таких трагичных вещей, как это. Обнаружить что-нибудь не вовремя. Они ждали его в Касса Куэста, явились в точно назначенный час и уселись вокруг стола под старинной рекламой пароходной линии Севилья-Сан-Лукар-Море, свесив расстроенное лица над бутылкой лаины. — Вы просто сущий кошмар, — сказал Селестина Перехиль, — вы меня губите. Дон Ибраим смотрел на пепел своей сигары, готовый вот-вот свалиться на его желтый берет. Брови его были сдвинуты, а пальцем он озабоченно ерошил опаленные усы. Удалец из мантелетто уставился на поверхность стола, на какую-то неопределенную точку ее, находящуюся примерно между его левой рукой, все еще забинтованной и намазанной мазью от ожогов, и мокрым от вина кругом, оставленным бокалом, который он как раз подносил ко рту. Вид у сообщников был подавленный, за исключением красотки Пуньялес. Невидящий взгляд ее черных глаз был устремлен на пожелтевшую афишу на стене. Большая Карида на арене Ленарес, 1947 год, с участием Хитонильо и Стриане, Манолетте и Домингина. На длинных, смуглых, костлявых руках, также ярко. как ее губы и кораллы в ее серьгах. Олели ногти. А серебряные браслеты позванивали всякий раз, когда эти руки протягивались к бокалу или бутылке. Красотка одна выпила больше половины. Будь проклят тот час, когда я решил поручить это дело вам. Прибавил перехиль. Он был взбешен, по-настоящему взбешен. Узел галстука у него съехал на бок. Лицо и лысина лоснились еще больше, чем обычно. Сложное архитектурное сооружение на голове, слежавшееся от лака, совсем потеряло форму. Всего лишь час назад, даже меньше, Пенчу Гавира задал ему взбучку. «Мне нужны результаты, идиот. Я плачу тебе за то, чтобы ты предоставлял мне результаты. А ты целую неделю валяешь дурака». На самом деле он выразился грубее. «Я дал тебе на это дело шесть миллионов, а воз и ныне там. Да и к тому же этот писак о Бонафе вполне может испортить нам всю обедню. Кстати, Перехиль, когда у нас будет время, тебе придется рассказать мне, что у тебя общего с этим типом, ты понял? Рассказать не торопясь и во всех подробностях, потому что я нутром чувствую, что за этим что-то кроется». А что касается остального, то я даю тебе время до среды. Ты слышишь? До среды. Потому что в четверг в эту церковь не должен войти даже сам Господь Бог. Иначе я выжму из тебя эти шесть лимонов по капле вместе с твоей поганой кровью. Ты идиот, просто идиот. Я всегда говорил, что с попом свяжешься, добра не жди, вздохнул Дон Ибраим. Перехиль жестко глянул на него, — это от вас добра не жди. Удалец склонил голову точно так же, как когда-то его отчитывал судья на ринге, или когда публика, пришедшая посмотреть кариду, свистела и орала, осыпая его оскорблениями. «Тогда с бензином», — произнесла красотка Пуньялис, — «это было знамение свыше, пламя — чистилище». Она по-прежнему смотрела отсутствующим взглядом на последнюю афишу Монолетте, а муха, насосавшаяся вина из следов от бокалов на столе, ползала по серебряным браслетам. Дон Ибраим с нежностью оглядел ее цыганский профиль, сильно подведенные глаза, черный карандаш расплылся в морщинках вокруг глаз так же, как и карминовая помада вокруг губ, и снова ощутил на своих плечах груз ответственности. Удалец, подняв голову, смотрел на него, как всегда, глазами преданного пса. По-видимому, он уже переварил это «От вас добра не жди» и теперь пребывал в ожидании какого-нибудь сигнала, чтобы понять, как следует к этому отнестись. Дон Ибраим успокоил его взглядом, который затем перевел на кучку пепла на кончике своей сигары, а потом, с меланхолическим выражением, на шляпу Панаму, висевшую на спинке соседнего стула вместе с тростью, подаренной ему Марией Феликс. «Так некогда, Улис, грустно подумал он, вспомнив классику, во мраке ночи, стоя на капитанском мостике своего корабля, слышал, что впереди волны разбиваются о грифы, и знал, что на него с верой и надеждой устремлены глаза аргонавтов. Сумея не сейчас угадать его мысли, Все аргонавты до последнего попрыгали бы за борт, а первым он, Дон Ибраим. Знамения свыше, повторил он, подтверждая тезис красотки, частично из уважения, частично из-за отсутствия других аргументов, стараясь придать себе солидный и достойный вид. В конце концов, со стихией мне поборешься. Озу. Перехиль подвел итог дебатов о знамениях свыше, длинным и замысловатым ругательством что-то касательно штатов пресвятой девы услышав которое официант мывший посуду за прилавком заинтересованно поднял голову это значит переведя дух спросил перехиль что вы выходите из игры дон ибраим исполненным достоинства жестом положил на грудь руку, украшенную перстнем печаткой из фальшивого золота. При этом кучка пепла с сигары, наконец, шлепнулась ему на живот. «Мы не предатели». «Не предатели», — эхом повторил удалец, перед мысленным взором которого качался затянутый брезентом ринг. «Слышали мы ваши песни», — отрезал Перехиль. «Время на исходе. В следующий четверг в этой церкви не должно быть службы». Экс-лжеадвокат поднял руку. «Поскольку не представляется возможным заняться формой», — внушительно произнес он, — «займемся содержанием». «Хотя по велению совести мы решили не покушаться на само священное место. Нет никаких препятствий или преград к тому, чтобы мы занялись человеческим элементом».